Глава 46. Невзгоды и испытания. Между тем наши друзья в Бромтоне встречали Рождество по-своему и не слишком весело. Из ста фунтов, составлявших весь её годовой доход, вдова Осборна обычно отдавала около трёх четвертей отцу с матерью в уплату за содержание своё и Джорджи. Ещё 120 фунтов присылал джос И таким образом семья, состоявшая из четырёх человек, при единственной девушке-ирландке, обслуживавшей также и Клепа с женою, могла жить скромно, но прилично, не падая духом после перенесённых недавно невзгод и разочарований, и даже приглашать изредка к чаю кого-либо из друзей. Сэдли всё ещё сохранял свой авторитет в семье мистера Клепа, своего бывшего подчинённого — Хлеб помнил время, когда он, сидя на кончике стула за богатым столом коммерсанта на Рассел сквер выпивал стаканчик за здоровье миссис Сэдли, мисс Эми и мистера Джозефа в Индии. Сейчас в воспоминаниях прошлое это казалось еще более великолепным. Каждый раз, когда почтенный конторщик приходил из своей кухни, приемной наверх в гостиную и пил с мистером Сэдли чай или грок, он говорил, «Это не то, к чему вы когда-то привыкли, сэр» и также серьёзно и почтительно пил за здоровье обеих дам, как в дни их наибольшего процветания. Он находил, что мисс Эмилия играет божественно, и считал её самой изящной леди. Он никогда не садился раньше Сэдли даже в клубе и не позволял никому из членов общества непочтительно отзываться об этом джентльмене. Когда-то он видел, какие важные люди в Лондоне пожимали руку мистеру Сэдли. «Я знал его в те времена», — говорил он, — «когда его можно было встретить на бирже вместе с Ротшильдом. И лично я всем ему обязан». Клеп со своей прекрасной репутацией и хорошим почерком вскоре же после разорения хозяина нашел себе другое место. Один из бывших компаньонов Сэдли был очень рад воспользоваться услугами мистера Клепа и положил ему приличное жалование. «Такая мелкая рыбёшка, как я, может плавать и в лоханке», — говорил старый конторщик. Короче говоря, Сэдли понемногу растерял всех своих богатых друзей, но этот прежний его подчинённый оставался ему верен. Из той небольшой доли доходов, которую Эмилия удерживала для себя, она, бережливо рассчитывая каждый шиллинг, одевала своего дорогого мальчика так, как подобало сыну Джорджа Осборна — И платила за его обучение в школе, куда после долгих опасений и колебаний, после тайных страхов и мучительных сомнений, решила отдать сына. До поздней ночи она блуждала в дебрях грамматики и географии, чтобы потом учить Джорджа. Она даже принялась за латынь, мечтая быть ему полезной в преодолении этой премудрости. Расставаться с ним на целый день, отдавать его на произвол учительской трости и грубости школьных товарищей — Было для слабой, чувствительной матери почти то же, что снова отнимать его от груди. А Джордж с великой радостью убегал в школу. Он жаждал перемен. Эта детская радость ранила сердце матери, ведь сама она так страдала, отпуская от себя сына. Ей хотелось, чтобы и он огорчался, а потом она начинала раскаиваться в своем эгоизме, в том, что хотела видеть родного сына несчастным.